Жил отважный капитан. А утром Пал Палыч достал из стола старую фотографию. На ней Кирик увидел двух моряков. Молодых, незнакомых. Один рослый, постарше, другой небольшого роста, совсем мальчик. «Кто это? Как ты думаешь?» Пал Палыч ткнул пальцем в рослого моряка. «Не знаю». «Эх, браток, так это же я!» «Вот какой тоненький, черный, без усов!» «А этот?» Кирик внимательно рассматривает второго моряка. «Вот террас. Своего батю не узнал. У тебя с ним одно лицо. Похоже!» «Это когда вы были на войне?» «Тогда, тогда...» Пал Палыч только собрался рассказать про войну, а тут в дверь стучат. Капитан приглашает его и Кирика. «Кирику давно хочется увидеть капитана. Известно, что на Соколе капитан знаменитый, только и слышишь. Наш капитан, наш капитан...» Дядя Коля как-то спел песенку про отважного капитана, который объехал много стран, раз в 15 он тонул, побывал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. «Это про нашего», — сказал тогда дядя Вася. Кирик думает, что капитан Траулера великан, пожалуй, крепче и выше своего помощника. Пал Палыч стучит в дверь капитанской каюты. Отвечает певучий женский голос: "Прошу, войдите". Кирик видит уже знакомую тетю. Это она приходила ночью, звала в гости. Пал Палыч приложил руку к фуражке. По вашему приказанию прибыли. Здравствуйте, здравствуйте. Тетя подходит к Кирику. Ну, Гулиона, выспался? Я тебя видел с капитанского мостика. Кирик спрашивает: "Капитан тоже видел?". Тетя смеется, звонко, весело. Так я же есть капитан. Капитан? Маленькая, худенькая. Вокруг головы обернута золотая коса, как у тети Паши, и глаза синие при как у мамы. Кирик решает. Капитаны такие не бывают. Это какие такие? Такие, тети. Ах, вот ты о чем гулена. Елена Сергеевна наш капитан, говорит Пал Палыч. Разве ты не знал? Пал Палыч не шутит, по всему видно. Садись, будем пить чаек, приглашает капитан. Сегодня с передоннича спек сладкий пирог. Постарался для гостей. Пирог украшен фруктами, шоколадным корабликом, шоколадным морем и лучистым шоколадным солнцем. Кирику достается ломоть с корабликом и краешком солнца. А самый большой кусок с солнцем Елена Сергеевна отодвинула в сторону. «Это кому?» – спрашивает она. «Маме». «Верно, Кирик. Попозже отнесем, хорошо?» «Чай вкусный, горячий». Кирик дует в блюдечко, пыхтит. Капитан и Пал Палыч шутят с ним, а сами не смеются. В глазах у них серьезные, встревоженные. «Что-то случилось. Это Кирик чувствует. да ему не говорят, что. Все еще не верится, что эта маленькая тетя самое главное на «Соколе». Тетя как тетя. Пока пили чай, Кирик успел осмотреть каюту. И теперь все поглядывает на широкий книжный шкаф. Там за стеклянными дверцами стоят на полках разные корабли, будто игрушечные, а похожие на настоящие. «Это игрушки?» не удержался Кирик. «Это модели. Так называются маленькие корабли, копии настоящих. Каких только кораблей тут нет, и китобои, и суда для перевозки нефти и бензина, танкеры, и ледоколы». Вот «Сокол», он совсем как настоящий. Пал Палыч уходит по своим делам. Елена Сергеевна достает из шкафа то одну модель, то другую. Рассказывает о каждом из кораблей. На всех этих кораблях она была капитаном. Тетя-капитан ставит на стол глобус, крошечную модель Земли, и показывает, в каких странах она побывала. Ее палец то на самой макушке глобуса, у северного полюса, то спускается по всем морям и океанам к другому краю света. Там внизу полюс южный. Потом опять палец ползет вверх, потом снова вниз. «Много раз ходила вокруг Земли», — говорит Елена Сергеевна. «Мои дети успели школу окончить, пока я китов добывала. Десять лет прошло». «Вот бы заохла бабушка», — думает Кирик, «если бы я туда поехал, на край света». «Еще расскажите». «Еще?» Елена Сергеевна задумалась. «Ладно, расскажу». Она достает из шкафа модель корабля-танкера. Кирик сам прочел название. «Комсомолка». Этот танкер и сейчас возит горючее для траулеров, заправляет их прямо в море. Об этом еще папа рассказывал. Попала наша комсомолка в сильный шторм. Два дня и две ночи я не уходила с мостика. Глаза распухли, голос хриплый. Прибегает на мостик радист, докладывает. Недалеко гибнет английское судно, владычица морей. Потеряли руль, ветер гонит их скалам, Надо спасать. Повернули назад, спешим на помощь. В такую бурю опасно подходить к другому судну, да еще с грузом горючего. Спасли? Спросил Кирик, не утерпев. Взяли на буксир владычицу морей, потихоньку тянем. Улеглась буря. Слышу с английского судна в рупор кричат. Просим капитана комсомолке подойти к борту. Вся команда желает благодарить русского капитана. Отвечай англичанину, капитан перед вами. Тот сигналит, нам не до шуток, просим капитана. Долго не хотели признать меня капитаном, смеется Елена Сергеевна. Как и ты, капитаны такие не бывают. Тетя капитан обнимает Кирика, спрашивает. На вертолете, хочешь полетать? Хочу, где он? Глаза у тети капитана невеселые. Она говорит с Кириком, как со взрослым. Видишь ли, дружок, доктор считает, что твоей маме нужна операция. Нельзя ждать, пока сокол придет в порт. Возможно, к нам прилетит санитарный вертолет, отвезет маму в больницу. После на радиограмму ждем ответа с берега.